— Но, ребятки, где вам удалось достать этого быка? — Мы сидели в засаде за горой, — отвечали те, — и услышали, что в лесу зазвенел колокольчик. Этот бык шел один с узлом на спине и, зацепившись за веревку, упал. Мы схватили его и притащили к тебе, атаман, чтобы сварить из него суп на похмелье. — Вот и прекрасно! — произнес главарь. — Позовите-ка поскорее двух других атаманов, и мы вместе полакомимся. Спустя некоторое время вошли еще двое удальцов и сели в кресло, стоявшие по бокам. Тот, что сел слева, был низкорослый, с короткими руками и ногами, но большие глаза его так и сверкали. Это был Ван Ин, родом из Лянхуая. Среди вольного люда он был известен под кличкой Коротколапый Тигр. В прошлом Ван Инн был возщиком. Однажды его нанял купец, но у Ван Инна разгорелись глаза на богатый груз, и он, воспользовавшись случаем, ограбил купца. Потом это дело открылось, и Ван Инна посадили в тюрьму. Но ему удалось бежать на гору Цинфын, где он вместе с ян шунем занялся разбоем молодец в темно красной кожанке справа от яншуня по фамилии джен по имени тяннь шоу происходил из суджоу провинции джедзян он был красив высок удощав и широк в плечах борода и усы у него росли клином за красоту и белизну лица Джен Тяньшоу прозвали «Белолицый господин». Раньше он был серебряных дел мастером, но еще с детства пристрастился к упражнению оружием и, в конце концов, ушел к удальцам в зеленые леса. Проходя мимо горы Цинфын, он повстречался с коротколапом Тигром Ваном и вступил с ним в бой. Они схватывались примерно раз шестьдесят, но так и не смогли одолеть друг друга. За ловкость и силу главарь Стана Яньшунь оставил храбреца на горе и сделал третьим атаманом. Когда все трое уселись, Ван сказал, обратившись к разбойникам, «Ну, ребятки, пошевеливайтесь!» — Выньте-ка у этого бока печени сердца и сделайте нам три чашки крепкого с острой приправой с супа на похмелье. Один из разбойников тут же принес большую медную лохань с водой и поставил перед сундзяном а другой, засучив рукава, вооружился специальным острым ножом. Тот, что принес лохань, зачерпнул руками воды и плеснул Сунцзяну на грудь. Делалось это для того, чтобы горячая кровь отлила от сердца. Тогда и сердце, и печень становятся нежными и приятными на вкус. А когда разбойник плеснул водой в лицо Сунцзяна, тот тяжело вздохнул и произнес. Жаль, что сундзяну суждено так умереть. Услышав это имя, Яншунь закричал разбойнику. — Стой! «Что он там говорит о Сунцзяне?» «Он сказал, жаль, что Сунцзяну суждено так умереть», — ответил разбойник. «Эй, приятель, ты знаешь Сунцзяна?» Поднявшись с места, спросил Яншун. «Я и есть Сунцзян». Тогда яншунь подошел к нему поближе. «А ты какой Сунцзян? Откуда родом?» «Я из Юнчена» области Дзиджоу, служил там писарем в уездном управлении. — Неужели ты тот самый Сунзян по прозвищу «Благодатный дождь», который убил янь по и присоединился к вольнице? — закричал Янь-Шунь. — Откуда вы знаете об этом? — спросил Сунзян. — Да, я тот самый Сунзян. Янь-Шунь был поражен. Выхватив из рук разбойника нож, он быстро перерезал веревки, освободил сундзяна и, сняв с себя стеганный шелковый халат, закинул на него и усадил на свое место. Затем он велел коротколапому тигру и Джейн Тяньшоу тут же подойти, и они все троем склонились перед Сунцзяном в низком поклоне. Тот поспешил ответить на их поклоны и спросил. «Почему же это вы, почтенные мужи, вместо того, чтобы убить меня, оказываете мне такие почести?» Тогда все три главаря опять опустились на колени, и Яншун сказал, «Я, недостойный, должен был бы взять нож и выколоть собственные глаза, не распознать благородного человека» не расспросить как следует и чуть было не погубить его. Ведь если бы само небо не надоумило вас произнести свое имя, я так бы ничего и не знал. Более десяти лет скитался я среди вольного люда занимался разбоем и часто слышал ваше почтенное имя. Мне рассказывали о вашем милосердии и бескорыстии, о помощи бедным людям, попавшим в беду или несчастье. Я могу лишь сетовать на мою несчастную судьбу за то, что до сих пор не имел случая оказать должные почести столь уважаемому человеку. Сегодня же самому небу угодно было, чтобы желание моего сердца исполнилось, и мы встретились. За какие же добродетели вы оказываете такой незаслуженный почет мне? скромному человеку, — спросил Суньцзян. — Почтенный брат мой, — сказал Яньшун, — помощь и покровительство героям и честным людям прославили вас по всей стране. Ваше имя произносит с чувством глубокого уважения. Горный стан в Ляньшаньбо стал так силен, что слава о нем идет по всей нашей земле. И люди говорят, что эту славу Стан приобрел благодаря вам. Но скажите, откуда вы идете и как сюда попали? И Сун Цзян подробно рассказал о том, как спас Чао Гая, убил Янь По Си, а потом бежал, жил у сановника Чай Дзиня и у старого куна, а теперь направлялся в крепость Цинфын, к начальнику крепости Хуа Юну. Слушавшие его атаманы были рады встрече с Сунцзяном и тут же распорядились принести для него одежду. Они приказали зарезать овец и лошадей и пировали до рассвета, а затем велели младшим разбойникам устроить Сунцзяну постель. На следующий день утром Сунцзян рассказал им все, что с ним приключилось по дороге, а также о замечательном подвиге Усуна. Узнав об этом, атаманы даже ногой притопнули от досад. Ну и не везет же нам. Как было бы хорошо, если бы он пришел сюда. Жаль, что он отправился в Орлуншань. Мы не будем рассказывать здесь со всеми подробностями о том, как Сунцзян прожил около семи дней в стане на горе Цинфын, и о том, как за ним там ухаживали, угощая лучшим вином и разными яствами. Шли первые дни последние луны года, время, когда население Шаньдуна на могилах своих предков совершало жертвоприношение. И вот однажды разбойники пришли с подножья горы и доложили. На большой дороге показался паланкин в сопровождении человек восьми. Носельщики несут две корзины с изготовленными из бумаги жертвоприношениями, чтобы сжечь их на могилах. Ван, коротколапый тигр, был охотником до женщин и сразу же подумал про себя. В полонкине, несомненно, женщина. Он отобрал с полсотни разбойников и приготовился спуститься с горы. Несмотря на все старания, Сунцзян и Яншунь не могли удержать его. Ван взял свое оружие и, ударив в гонг, стал спускаться с горы. Сунцзян, Яншунь и Джен Тяньшоу остались в стане и продолжали пить вино. Прошло часов пять, когда, наконец, разбойник, ходивший на разведку, явился с донесением. «Когда атаман...» дошел до половины горы доложил он охранники разбежались и он захватил женщину которую несли в паланкине никакой добычи крови серебряной курильницы нет куда же отнесли женщину спросил янь шунь он приказал отнести ее в свое помещение ответил разбойник услышав это янь шунь громко рассмеялся аун дзян заметил — Оказывается, этот Ван очень похотлив, а доброму молодцу это чести не делает. — Да, женщина — это его единственная слабость, — сказал Яншунь. — А так во всех делах он впереди. — Прошу вас обоих, пойдемте со мной и уговорим его оставить в покое женщину, — сказал Сун Дзян. Ян Шунь и Сунцзян повели Сунцзяна на другую сторону горы, в помещение Вана. Когда, не толкнув дверь, вошли к нему, Ван обнимал женщину и что-то говорил ей. Увидев вошедших атаманов и сунзяна он поспешно оттолкнул женщину и пригласил их сесть. А сунзян взглянув на женщину, спросил. — Откуда вы, почтенные сударыня? и что за важное дело заставило вас отправиться из дому в такое время. Женщина, превозмогая стыд, выступила вперед и, отвесив низкий поклон, сказала, — Ваша покорная служанка, жена начальника крепости Цинфин, здесь похоронена моя мать, и вот я решила совершить жертвоприношение на ее могиле, захватила с собой жертвенные предметы и отправилась сюда. Разве осмелилась бы я отправиться в путь просто так, ради удовольствия? Умоляю вас, великий начальник, спасите меня. Слова ее ошеломили Сунцзяна. Уж не жена ли это начальника крепости хуаюна к которому я собираюсь идти? Ее надо обязательно спасти. И он спросил, а как же это ваш муж, начальник хуаюн не поехал на могилу вместе с вами. — Почтенный господин, — ответила женщина, — начальник хуаюн мне не муж. — Но вы только что сказали, что вы жена начальника крепости Цинфын, — сказал Сунцзян. — Вам, милостивый господин, вероятно, неизвестно, что в крепости Цинфын теперь два начальника, один гражданский, а другой военный. Военный начальник — хуаюн а гражданский начальник — мой муж — Люгау. Ее муж служит вместе с хуаюном подумал Сунзян. Если я не спасу ее, мне неудобно будет идти туда. Поэтому он сказал Вану, — я хотел бы поговорить с вами. Не знаю только, согласитесь ли вы выслушать меня. «Прошу вас, говорите, уважаемый брат мой», — ответил Ван. «Когда порядочный человек попадается в любовных делах, он становится предметом насмешек», — сказал Сунцзян. «Женщина эта — жена чиновника, назначенного императорским двором. Поэтому я прошу вас ради меня, а также ради чести вольных людей, отпустить ее домой, к мужу». «Что вы об этом думаете?» «Дорогой брат, выслушайте меня, пожалуйста», — сказал Ван ин «Эта женщина — жена начальника крепости. А я никогда еще не обладал подобной женщиной. Все эти чиновники причиняют народу лишь зло. Так зачем же вам беспокоиться о них? Уж вы лучше оставьте эту женщину мне». Тогда Суньцзян опустился перед ним на колени и сказал. Уважаемый брат мой, если хотите, я сам выберу для вас хорошую жену, которая будет ухаживать за вами и преподнесу вам подарки к свадьбе. Но это женщина, жена человека, которая служит вместе с моим другом. Как же можете вы так поступать с ней? Освободите ее. Тогда... Янь Шунь и Джен Тяньшоу, поддерживая Суньзяна, сказали: "Дорогой брат, встаньте, пожалуйста. Это дело легко уладить. В таком случае очень вам благодарен", ответил Суньзян. Видя, что Суньзян во что бы то ни стало решил спасти женщину, Янь Шунь, не обращая внимания на Ван Ина, приказал носильщикам усадить ее в паланкин и отнести Тогда женщина стала земно кланяться и повторять. — Благодарю вас, милостивый атаман. — Почтенная госпожа, не благодарите меня, — сказал Сунцзян. — Я не атаман этого горного стана, а лишь путешественник из юнчен Женщина, снова поклонившись и поблагодарив их, отправилась в дорогу. А насильщики, получив свободу, помчались с носилками вниз с горы, как на крыльях, и досадовали лишь на то, что матери родили их не с четырьмя ногами. Ван Ин молчал. Ему было и стыдно, и досадно. Сунцзян повел его в переднюю комнату и сказал, «Дорогой брат, вы не должны сердиться. Я сдержу свое слово и найду вам такую жену, которой вы будете довольны». Яншунь и Джентяншоу даже рассмеялись при этом. Аванэн согласился с Сунцзяном и, хотя в душе был недоволен, не решался возразить и старался скрыть свой гнев. Ему не оставалось ничего другого, как разделить веселье своих друзей и принять участие в пире в честь Сунцзяна. Однако об этом мы больше говорить не будем. Вернемся теперь к солдатам, сопровождавшим женщину. Когда разбойники увели их госпожу, они вернулись в крепость и доложили начальнику люгао о том, что его жену захватили разбойники с горы Цинфын. Услышав это, Лю Гао пришел в ярость и стал ругать солдат. «Бездельники!» — орал он. «Как смели вы бросить свою госпожу!» и велел наказать их палками. — Нас было всего семь человек, — отвечали солдаты, — а их сорок. Как же могли мы справиться с ними? — Что же вы здесь болтаете? — кричал Люгау. — Сейчас же отправляйтесь и освободите свою госпожу, иначе я отдам вас под суд и брошу в тюрьму. Напуганные этими угрозами, солдаты взяли человек восемь-десять здоровых солдат на подмогу, захватили с собой оружие и отправились в горы с намерением освободить госпожу. Но совершенно неожиданно они на полдороги вдруг встретили двух носильщиков, которые, сломя голову, мчались с носилками. Встретив свою госпожу, солдаты спросили, «Как же вам удалось выбраться оттуда?» те мерзавцы унесли меня в стан, но когда узнали что я жена начальника крепости люгао то так испугались что поспешно стали кланяться мне и приказали насильщикам отнести меня вниз с горы ответила та госпожа пожалеете нас сказали солдаты. скажите нашему господину что мы отбили вас у разбойников спасите нас от побоев я сама знаю что сказать отрезала она. Солдаты, кланяясь, поблагодарили ее и, окружив носилки, двинулись в путь. Увидев, как быстро идут носильщики, они сказали. — В городе вы плететесь с носилками, словно утки или гуси. Почему же сейчас вы бежите со всех ног? Да и сейчас мы — Не могли бы так бежать, — отвечали носильщики, — если бы не старый черт, который подгоняет нас сзади кулаком. — Уж не мерещится ли вам? — засмеялись стражники. — Позади ведь никого нет. Тут только носильщики решились обернуться и воскликнули. ай ай ай мы так мчимся, что собственными пятками колотим себя по затылку. Все рассмеялись. Когда они вернулись в крепость Цинфын, начальник Люгао очень обрадовался и спросил свою жену. «Кто же спас тебя и доставил сюда?» «Бандиты захватили меня и хотели обесчестить», — ответила жена. «Но так как я сопротивлялась, то они собирались убить меня». Однако, когда узнали, что я жена начальника крепости, то не осмелились даже притронуться ко мне и обошлись со мной почтительно. Потом пришли эти солдаты, отбили меня и привели домой. Услышав это, Люгао приказал выдать десять кувшинов вина и зарезать свинью в награду солдатам. Но говорить об этом больше нет надобности. После того, как Сунцзян спас женщину и дал ей возможность выбраться из горного стана, он прожил там еще дней семь и решил отправиться в крепость Куа-Юну. В тот же день он заявил, что собирается распрощаться и уйти с горы. Несмотря на настойчивые просьбы атаманов побыть еще немного, он никак не соглашался, и когда они устроили прощальный пир, Каждый из них подарил ему деньги и ценности. всё это он завернул в свой узел. В тот день Сунцзян рано поднялся, вымылся, прополоскал рот и позавтракал. Потом он увязал свои вещи, простился с атаманами и спустился с горы. Атаманы захватили с собой вина, фруктов, мясо и провожали его более тридцати ли до большой дороги. Там они выпили с Сунцзяном и, прощаясь, никак не могли расстаться с ним. «Дорогой брат», — уговаривали они его, — «когда будете возвращаться из крепости Цинфын, обязательно приходите к нам. Мы надеемся снова победаться с вами». Сунцзян взвалил узел на спину, взял меч и, со словами «Мы еще встретимся», пожелал атаманам всего хорошего, простился и пошел своей дорогой. Если бы я, пишущий эти строки, родился в одно время с Сунцзяном и вырос вместе с ним, я удержал бы его, вернул обратно и не дал бы ему пойти к Хуаюну, где он чуть было не погиб. Поистине говорится, как по воле неба злая судьба обрушивается на людей, так и ветры встречают туман. Разве это случайно? Кого же встретил Сунцзян, когда пришел к начальнику крепости Хуаюну, вы узнаете из следующей главы.